Не успел Лестрейд сказать это, как в комнату решительно вбежала самая очаровательная девушка, какую мне случалось видеть. Ее фиалковые глаза сверкали, рот был слегка приоткрыт, на щеках алел румянец, волнение и тревога возобладали над предписанной воспитанием сдержанностью. «О, мистер Шерлок Холмс!» — воскликнула она, Переводя взгляд с одного из нас на другого, но женская интуиция быстро подсказала ей, кто здесь знаменитый сыщик. «Я так рада, что вы приехали, и примчалась сюда, чтобы сказать вам это. Я не сомневаюсь, что Джеймс невиновен. Я в этом уверена и хочу, чтобы вы, прежде чем приступить к делу, тоже это знали. Не сомневайтесь, и вы в этом ни минуты». Мы с Джеймсом знакомы с детства. Мне известны все его недостатки, как никому другому. Но при всем том сердце у него такое доброе, что он и мухи не обидит. Для любого, кто по-настоящему знает его, это обвинение просто абсурд». «Надеюсь, нам удастся оправдать его, мисс Тернер», — сказал Шерлок Холмс. Обещаю вам, я сделаю все, что в моих силах. Вы ведь уже читали показания и, наверное, составили предварительное мнение. Не находите ли вы, что у обвинения есть слабые места, некоторые несоответствия? Вам самому не кажется, что Джеймс невиновен? Я нахожу это весьма вероятным. «Слава богу!» — воскликнула девушка, вскинув голову и презрительно взглянув на Лестрейда. «Вы слышали? Мистер Холмс дает мне надежду!» Лестрейд пожал плечами. «Боюсь, мой коллега поторопился с выводами. Но он прав. О, я знаю, что он прав. Джеймс не делал этого. А что касается причины его ссоры с отцом, так я убеждена». Джеймс отказался отвечать коронеру, поскольку здесь замешана я. «Каким образом?» — живо заинтересовался Холмс. «Сейчас не время что-либо скрывать. У Джеймса были из-за меня серьезные расхождения с отцом. Мистер Маккарти очень хотел, чтобы мы поженились. Мы с Джеймсом всегда любили друг друга, но только как брат и сестра». Конечно, он еще молод, неопытен, мало знает о жизни и, и, в общем, он, естественно, не собирался ничего такого делать. Поэтому они ссорились, и в этот раз, не сомневаюсь, ссора была вызвана тем же. — А ваш отец? — спросил Холмс. — Он поощрял этот союз? — Нет, он был решительно против. Кроме мистера Маккарти, никто его не хотел. Под одним из знаменитых пронзительно вопрошающих взглядов Холмса ее свежее личико вспыхнуло. — Благодарю вас за эту информацию, — сказал Холмс. — Я смогу встретиться с вашим отцом, если заеду завтра. — Боюсь, доктор никого не пустит к нему. — Доктор? — Да, разве вы не слышали? У моего бедного отца и прежде здоровье было не слишком крепким, а это происшествие окончательно подорвало его. Отца уложили в постель, и доктор Уиллоус говорит, что он совсем плох. Его нервной системе нанесен страшный удар. Мистер Маккарти был единственным оставшимся в живых человеком, который знал отца еще по старым временам Виктории. Самый маленький штат в Австралии. Ха! Викторий! Это важно! Да, они работали на тамошних приисках. Вот именно! На золотых приисках, где, насколько я понимаю, мистер Тернер и сколотил свое состояние. Да, конечно. Благодарю вас, мистер Тернер. Вы мне очень существенно помогли. — Пожалуйста, сообщите мне, если у вас завтра появятся какие-нибудь новости. Вы, конечно, поедете в тюрьму повидаться с Джеймсом. — Ах, мистер Холмс, прошу вас, скажите ему, что я не сомневаюсь в его невиновности. — Непременно, мистер Тернер. — Теперь мне пора возвращаться. Папа очень плохо себя чувствует и скучает, когда я ухожу из дома. — До свидания. И да поможет вам Бог и она выбежала из комнаты так же стремительно, как вбежала в нее, и вскоре мы услышали, что колеса ее экипажа затарахтели по улице. «Мне стыдно за вас, Холмс!» — с достоинством произнес Лестред после долгой паузы. «Зачем вы подали девушке надежду, которую вам же самому придется отнять?» — Я человек не слишком сердобольный, и то считаю это жестоким поступком. — Ошибаетесь. Мне, похоже, уже ясно, как оправдать Джеймса Маккарти, — возразил Холмс. — У вас есть разрешение на его посещение в тюрьме? — Да, но только для нас с вами. — Тогда я меняю свое решение. — Мы еще успеваем на поезд, чтобы отправиться в Хэрвард сегодня же. Вне всяких сомнений. Тогда давайте так и сделаем. Уотсон, боюсь, вам придется поскучать, но я буду отсутствовать всего часа два. Я проводил их на вокзал, потом погулял по улицам и, наконец, вернувшись в гостиницу, улегся на диван и постарался развлечь себя каким-то бульварным романом в желтой обложке. Худосочный сюжет романа был настолько ничтожен по сравнению с тайной, разгадку которой мы искали, что мысли мои постоянно отвлекались от него и обращались к реальности. В конце концов, я швырнул книгу в другой конец комнаты и предался осмыслению событий дня. Предположим, что история, рассказанная несчастным молодым человеком, Чистая правда. Тогда что за дьявольское происшествие? Какая абсолютно непредвиденная и невероятная катастрофа произошла между тем моментом, когда он ушел от отца, и тем, когда, привлеченный криком, прибежал обратно на поляну. Это должно было быть нечто убийственно ужасное. Что же это было? «Неужели характер ран ничего не подскажет моей медицинской интуиции?» Позвонив в колокольчик, я попросил принести местную еженедельную газету со стенографическим отчетом обо всех этапах расследования. Патолога-анатом утверждал, что задняя треть левой теменной кости и левая половина затылочной кости были раздроблены сильным ударом тяжелого тупого орудия. Я нашел указанные участки на собственной голове и понял, что такие удары могли быть нанесены только сзади. Поскольку в момент ссоры подозреваемый стоял лицом к отцу, это отчасти говорило в его пользу. Однако не слишком убедительно. Старик, мог в какой-то момент повернуться к сыну спиной. Тем не менее, стоило обратить на это внимание Холмса. Далее. Это странное предсмертное упоминание о крысе. Что оно означало? Едва ли это был бред. Человек, умирающий от внезапного удара по голове, обычно не бредит. Нет, скорее он пытался объяснить, Как произошла трагедия? Но к чему относилось это слово? Я ломал голову, чтобы найти какое-нибудь правдоподобное объяснение. А еще этот серый предмет одежды, предположительно пальто, которое видел молодой Макарти. Если это правда, то убийца, должно быть, обронил его, убегая и у него хватило наглости вернуться за ним в тот момент, когда всего в двенадцати шагах от того места спиной к нему на коленях стоял сын убитого. Господи, какой клубок тайн и невероятных событий! Меня ничуть не удивляло мнение Лестрейда, но я безоговорочно доверял интуиции Шерлока Холмса а посему не терял надежды, поскольку каждый новый факт, похоже, укреплял его уверенность в невиновности молодого Маккарти. Шерлок Холмс вернулся поздно и один. Лестрейд остановился где-то в городе. «Атмосферное давление остается очень высоким», — заметил он, опускаясь на стул. «Весьма важно, чтобы не пошел дождь, прежде чем мы доберемся до места преступления. С другой стороны, для такой работы человек должен иметь ясную голову и быть в отличной форме. Не хочу приступать к ней, усталой после долгой дороги». «Я виделся с молодым Макарти. «И что вы узнали от него?» «Ничего». «Неужели он ничего не прояснил?» «Совершенно ничего!» «В какой-то момент мне казалось, что он знает, кто убил его отца. Но выгораживает его или ее, однако теперь я уверен. Молодой Маккарти в таком же неведении, как и все остальные». Юноша не слишком сообразителен, но на вид вполне добропорядочен, думаю, и по сути своей он человек не испорченный. Однако вкуса ему явно не достает, заметил я. если он действительно не хотел жениться на такой очаровательной молодой даме, как мисс Тернер. А вот сейчас сами узнаете. Этот парень безумно, отчаянно влюблен в нее, но года два назад, когда он был фактически еще мальчиком, и до того, как он по-настоящему узнал ее, когда мисс Тернер вернулась, проведя пять лет в пансионе, этот идиот попался в сети одной брестольской официантки и зарегистрировал с ней брак. Об этом не ведает ни одна живая душа. Но можете себе представить, как сводили его с ума упреки отца? Ведь молодой Макарти согласился бы остаться без глаза, лишь бы жениться на мисс Тернер. Но понимал, что это абсолютно невозможно. Поэтому-то он и размахивал в бешенстве руками, когда во время последней встречи отец снова стал понуждать его сделать предложение мисс Тернер. Вместе с тем собственных средств к существованию юноша не имел, а отец, который по всеобщему мнению был человеком чрезвычайно тяжелым, лишил бы его последней поддержки, узнай он правду. Эти последние три дня в Бристоле парень как раз и провел со своей женой официанткой, а отец злился из-за того, что не ведал, где он пропадает. Обратите внимание на этот момент. Он важен. Однако нет худа без добра. Официантка, прочтя в газетах, что ее муж попал в беду, и ему, вероятно, грозит виселица, отреклась от него и сообщила письмом, что у нее в Бермудских доках давно уже есть другой муж, поэтому между ними все кончено. Полагаю, эта новость вознаградила Макарти. За все его страдания. Но если он не виновен, кто же это сделал? Вот именно. Кто? Я бы обратил ваше особое внимание на два обстоятельства. Во-первых, старый Макарти назначил с кем-то встречу возле пруда. Во-вторых, этим кем-то не был его сын находившийся в отъезде, и отец не знал, когда он вернется. На этих ключевых моментах зиждется все дело. А теперь поговорим о Джордже Меридите, оставив менее важные вещи на завтра. Как и предсказывал Холмс, дождь не пошел, настало ясное солнечное утро. Лестрейд в экипаже заехал за нами в девять часов, и мы отправились осматривать ферму Хезерли и Боскомский пруд. «Сегодня выяснилась важная новость», — сообщил по дороге Лестрейд. «Говорят, мистер Тернер настолько плох, что его жизнь висит на волоске». «Наверное, он человек весьма почтенного возраста», — спросил Холмс. Ему около шестидесяти, но он надорвал свой организм работы за границей, и в последние годы его здоровье постепенно ухудшалось. А это дело и вовсе доконало его. Он был старым другом Макарти и должен добавить благодетелям, потому что, как мне удалось выяснить, ферму Хезерли Тернер отдал ему в аренду бесплатно. «Что вы говорите?» «Это интересно», — заметил Холмс. «О, да! Тернер помогал ему и разными другими способами. Здесь все говорят о его редкой доброте и щедрости по отношению к покойному». «Вот как?» «А не кажется ли вам несколько необычным то, что этот Маккарти, похоже, весьма стесненный в средствах и столь многим обязанный Тернеру, — имел смелость говорить о женитьбе своего сына на дочери Тернера, наследнице всего его состояния, причем говорить так безапелляционно, будто вопрос состоял лишь в том, чтобы его сын сделал предложение, а все остальное устроилось бы само собой. «Это тем более странно, что, как известно, Тернер решительно возражал против этого брака», — так сказала его дочь. — Это не наводит вас ни на какие мысли. — Умозаключениями и предположениями мы уже занимались предостаточно, — Лестрейд подмигнул мне. — Я считаю, Холмс, что довольно трудно работать с фактами, развивая при этом теории и фантазии. — Вы правы, — с наигранной скромностью ответил Холмс. — Вам действительно трудно работать с фактами. «Тем не менее один факт, которого вы упорно не желаете признавать, я ухватил», — с горячностью возразил Лестрит. «И что же это за факт? Что макарти старший принял смерть от руки макарти младшего а все теории, противоречащие этому факту, не более чем пустые фантазии». Фантазии все же лучше, чем туман в голове, — рассмеялся Холмс. — А вот и ферма Хезерли, если не ошибаюсь. Вон там, слева. — Да, так и есть.